— Кукурузка, за тобой уже следуют, Давай быстрее. — Да знаю я, знаю. Не ворчи. Заглянув в грязный проулок, девушка резво прыгнула в него, когда поняла, что путь свободен. Темно-серое здание, возвышающееся на десятки этажей вверх, были покрыты копотью, а пространство между ними было больше похоже на свалку. Перепрыгивая очередную кучу грязи, бодрая кудрявая блондинка бежала, что есть силы, огибая мусорные баки и бродячих кошек, так, словно привыкла делать это ежедневно. А теперь направо. Голос в наушнике плавно координировал движение, потому заплутать было крайне сложно. Очередной поворот, и вот она, заветная лестница, ведущая в подвал. На носочках девушка пропорхала по ступенькам и активно заторабанила в дверь. «Это я! Это я!» Тугая металлическая дверь медленно распахнулась внутрь помещения, открывая абсолютную темноту, скрывающуюся за ней. Из этой темноты вырвалась рука, которая тут же схватила девушку за воротник и утянула внутрь. «Не бойся, они просто не любят лишних глаз!» — вновь раздался голос в «Абсолютная темнота и тяжелые шаги. По длинному коридору ее вели к комнатке. «Мой свет в конце туннеля», — мелькнул в ее голове. А когда дверь распахнулась, пуская в себя блондинку, глаза той сразу же заслезились. Густой табачный дым, запах крепкого алкоголя и странная компания, что сидела за столом, заваленным документами. Седовласый на молодой мужчина сделал очередную затяжку и потушил остаток сигареты пепельницы. Ну и прозвище «Кукурузка», «Звучит, словно ты лопнешь, если тебя нагреть!» Мужчина слабо засмеялся, откидываясь на спинку стула. Махнув рукой, он подозвал маленького парня, который стоял в углу помещения. На вид ему было лет девять, а на голове красовалась пиратская шляпа. Положив флешку на стол, он тут же, широко улыбнувшись, удалился обратно. «Ладно, кукурузка, слушай внимательно!» Вот тут есть документы, которые помогут разобраться с твоими проблемами. Тут компромат, доказательства, видео, фото. В общем, полный фарш всего, что нужно. Мы посовещались до твоего прихода и решили, что оплату брать не будем. Все, что от тебя требуется, когда-нибудь потом выполнить для нас одну просьбу. Ничего криминального. Все-таки мы неплохие люди. Надеюсь, ты сможешь справиться с той дорогой, которую выбрала. Девушка схватила флешку еще в момент объяснения, пряча ее куда-то во внутренний карман своей куртки. Взмахнув головой, она нарочно привлекла внимание к волосам, которые кудрявой россыпью были похожи на хлопья кукурузы. Семейная традиция — получать прозвище из-за структуры и цвета волос. Я благодарна вам, но мне нужно бежать. Обещаю, что оправдаю ваши ожидания. Все-таки я прекрасный журналист. Мужчина вновь широко улыбнулся и черкнул металлической зажигалкой. Закурив в очередной раз, он кивнул ей и указал на дверь. «Если хочешь в будущем нас найти, ищи заведение «Злой сыр». Не прогадаешь». Не успев даже дослушать, девушка побежала прочь, крепко сжимая карман, в котором была столь важная для нее информация. «Сана, мы почти справились. Осталось только добраться до моего компьютера». «Вас поняла». Следуйте моим указаниям, чтобы избежать преследования.